Глава 8. Нечестивый отец и сын. Часть 1. Словно тень, протянувшаяся через солнце, молочная пелена начала заволакивать мир. Туман. Он наступает, он наступает, кричал Биатрис, едва ли не пропевая слова. Мотоцикл сбавил скорость. По моим записям, они были в этой штуке, когда первые трое сыграли в ящик, сказал Воин, подняв полемёт, что он нёс. Установив ствол на руле, он немного подвигал его, проверяя, как будет реагировать оружие. "Ты не сможешь убить этим аристократа", сказал Ди мужчине. "Не беспокойся, у меня всё схвачено", ответил Биатрис, касаясь собственной груди в кожаной куртке. Раздался звук стука дерева по дереву. "Слезай. Нет смысла сообщить о нашем местоположении. Оно впереди от того места, где мы попались. Ты помнишь, что убило их?" спросил Ди. "Не совсем. Но в моих заметках говорится, что у всех них было перерезано горло. Мой рукав зацепился за ветку, что замедлило меня и вероятно спасло. Согласно тем трем, что ушли, молочная дымка заволокла все перед парой, туман тёк к ним. Какого чёрта, крикнул Беатрис, но ещё до того, как он это сделал, он поднял обе руки. Лезвия, которые врезалось пулемёта, издало ужасный шум и высекло искры, когда оно отклонилось. Враг был в тумане. Нет ни секунды времени, чтобы занять позицию. Подумал Биатрис, размахивая оружием над своей головой и фигурой, стоящей перед ним, полимат столкнулся с клинком, что снова был направлен на него, заставив противника سترгнуться, но враг не упал. Корявкий ублюдок, как и я, Воодушевление мгновенно накрыло его, и Биатрис бросился вперёд. На втором шаге он вытащил один из деревянных кольев, которые были закреплены под его кожной курткой, а на третьем или четвёртом шаге он направил его в груди противника. Его левая рука оттолкнула меч врага. Удар кола пришёлся между шестым и седьмым ребром пронзив сердце, раздался крик, и он содрогнулся с головы до ног. Игнорируя руку воина и пытаясь вытащить кол, враг враксила оттолкнулся от земли, прежде чем его противник смог отступить, практически весь кол, что был зажат в руке Биатрисы, был утоплен в груди. Когда его враг упал на спину, яркая кровь хлынула из его рта. Судороги тела упавшего на землю рассеяли туман, показывая Биатриса облик его врага. Он был ошеломлён, но всё же подумал: Всё-таки я был прав. Один из выживших мужчин по имени Джозеф сказал воину, что они были атакованы собственными копиями. Биатрис посмотрел на Ди, охотник просто отрехивал свой клинок. У его ног лежала фигура в чёрном, хотя вернувшийся туман не позволил воину рассмотреть его лицо. Он увидел руку и лезвие меча. У него был точно такой же меч, как у Ди. Эй, Ди. Значит, фигура, отражённая в тумане, наши враги, сказал тот же тихий голос, что и всегда вернув Беатриса в чувство. ну похоже мы успели позаботиться об этих но хозяин замка вернулся к жизни никто не знает что за чертовщина ожидает нас там». почему ты тогда не повернёшь назад ох мне бы чертовски хотелось но видишь ли я позволяю выпечке взять верх над собой ты не говорил заметил хриплый голос убери этот голос так и к чему ты это сказал спросил ди вероятно выражая интерес, интереса нечасто он так поступал Каждый раз, когда я напиваюсь в стельку, я заканчиваю тем, что прошу какую-нибудь женщину выйти за меня замуж. Но к тому времени, как я понял, что их интересуют мои деньги, я уже сменил семь жен. В результате я на мели. Так что я решил сделать что-то, чтобы обеспечить свою старость. Двое мужчин пошли сквозь туман. "Ты знаешь дорогу?" поинтересовался хриплый голос. Хотя Беатрис подарил охотнику долгий взгляд, он казалось успокоился и ничего не сказал, однако указал подбородком прямо вперёд. Они шли через ряды деревьев в тишине. "Эй, ты уверен в этом?" подразнил его хриплый голос. Обернувшись, Бэтрис рявкнул. "Заткнись. Эту часть я хорошо помню. Просто замолкни и иди за мной". Воин казалось, был абсолютно уверен в воспоминаниях, что он занёс в блокнот. "Прошло 30 лет с тех пор, как ты был здесь. Деревья и ветки должны были немного измениться с тех пор", сказал хриплый голос. "Я знаю об этом. Всё это должно быть в блокноте". И прекрати говорить этим жутким голосом. Как я и думал, сказал Ди после этого грубого обмена репликами. Беатрис Гилби. Кажется, все, кто недооценивал тебя за женского имени, пропали или мертвы. Ты выбрал не того парня, ответил Войнс со смехом, который, похоже, часто приносил пользу. Он не знал, что улыбка скользнула по губам Ди. Я не такой сильный. Я просто никудышный третьесортный охотник. Если бы я был им, мне бы не были так нужных деньги, что мне пришлось бы возвращаться в это жуткое место. Ты зарабатываешь деньги обучением», — сказал хриплый голос. Странно, сказал Биатрис, почесав бороду и меняя тему. Не только уж много этих чёртовых наёмников здесь, верно? Я не могу не думать о том, что мы смогли пройти через лес так легко. Они ещё не до конца пробудились, сказал Ди. Что? Когда Биатрис обернулся назад, чтобы посмотреть на него, Ди продолжил: Я говорю не о духах Дерляка и его сына. Я имею в виду силу, что пробудило наёмников. Понимаю. Так это своего рода слабость. Интересно. В этом есть смысл, я думаю. Но если это так, то вскоре нас ждут неприятности. Я не знаю, насколько большими армии станут, но если они столкнутся, забудь об этом секторе, они сожгут весь фронтир. Воин остановился. Когда он повернулся снова, выражение его лица было обычным для человека, который столкнулся с ужасной правдой. В таких условиях спасение заложников, отходят на второй план. Это превращается совсем в другую работу. То, что это значило, было само собой разумеющимся. Дарлека и его сын должны были быть убиты, чтобы спасти фронтир от уничтожения. В любом случае, спасение заложников будет невозможным без сражения с этими двумя. Ты боишься? спросил Ди. Чертовски верно. Не каждый охотник в мире похож на тебя, знаешь ли. Почесав затылок от досады, гигантский Воин трезво сказал. Скажи, Смогу я получить от мэра плату за убийство аристократа? Ты полон уверенности, не так ли? ответил Ди, и он, вероятно, хотел усмехнуться. После того, как они шли уже около получаса, перед ними появилась чёрная каменная стена, словно вынырнув из тумана. Мы на месте, сказал Бятрис, потирая руки. А чертовски маленький, заметил хриплый голос, имея в виду вход в стене. Конечно, это чёрный ход. Однако его охрана состоит из 300 человек. И один, два, три, 6 броневиков. Я уверен, что это ничто по сравнению с главными воротами. Мы идём. Как? Если у них будет хоть малейшее подозрение, они поднимут тревогу. если эти уроды увидят нас, у нас будут реальные проблемы. У них в заложниках страйдеры станца. Иди за мной. Ладно, ладно, я поверю. Вернувшись в лес Дибис колебания, подошёл к огромному дереву, ультракедару. Он был высотой более 150 футов. Вокруг него были ряды таких же деревьев, бросающих вызов небесам, окрашенным голубым оттенком сумрака. "Забирайся на мою спину", сказал охотник. "Что? Я оставлю тебя". "Ладно", запинаясь, сказал Биатрис, и вопросительный знак всё ещё висел в его сознании, когда он запрыгнул на широкую спину Ди, включая его оружие и боеприпасы, он должен был весить больше 650 фунтов. "Какого Словно не замечая вес, один начал легко взбираться на дерево. Он не просто карабкался по нему, скорее он скользил по коре, будто какое-то насекомое или ящерице, и всего за 10 секунд добрался до середины толстые ветки, расположенной более чем в 60 футах от земли. Чёрный ход замка маячил всего в 50 ярдах от основания дерева. Глаза Диа остановились на другом ультракедре. Этот был примерно в 10 ярдах перед ними, на его пне биатрис неожиданно зашевелился. Эй, не говори мне, что ты собираешься, начал говорить гиганта, затем глубоко вздохнул. Видимо, план дошёл до него, когда он прослетел за глазами Ди. Правая рука Ди исчезла во внутреннем кармане его плаща. Никогда он вытащил её снова. Чёрная линия горизонтально пронеслась между пальцами охотника в туманном лунном свете. Это была армированная нить. Только раз он дёрнул её, чтобы проверить надёжность, а листва другого ультракёдра зашелестела в ответ. Нить была намотана вокруг толстой ветви на 30 или 40 футов выше, чем они находились. "Идём", произнёс Ди. "Идём!" эй, воскликнул Биатрис, но его слова повисли в воздухе, словно огромный маятник, тела мужчин прочертили дугу через небо. Когда нить растянулась на максимально возможную длину, внутренний резак отсёк границу, и пара понеслась по воздуху. Биатрис широко открытыми глазами выглядывала за плеча Ди хотя он мог видеть солдат и бронетехнику внизу, никто не посмотрел вверх. легко перемахнув через ворота, они приземлились внутри незамеченными. Сила удара дарая земля разлилась по телам двух мужчин, но Беатрис был шолломлённо, насколько незначительным он был. Их приземление было практически беззвучным. Бятрис быстро слез иди поднялся, чтобы осмотреться. Никого, резюмировал хриплый голос. Он имел в виду солдат. Двое мужчин быстро направились к колоссальному сооружению. Елеваро Кади взялась за железную ручку, вделанную в дверь. Она была заперта. Что-то вроде белого пара окутала дверную ручку, и дверь легко поддалась. Пара вошла. Что это был за трюк? Кальюч спросил Биатрис. Слабый туман окутывал коридор, хотя света не было. Видимо, там было какое-то освещение. Холодно взглянув на Биатрис, Аддиус сказал: Сначала подземелье». Ох, ты можешь не идти, если не хочешь. Биатрис выглядел как простой фермер, который только что стал свидетелем чуда. "Теперь не говори мне, что ты беспокоишься обо мне". Его выражение лица снова приобрело серьёзность, когда Воен твердо заявил: "Нет, я останусь с тобой. Не могу позволить тебе отхватить только славы и богатства".